Глава 18. Александр отправился к дому Быстрицких на Газели. Махно с водителем оставил хаш во избежание инцидентов, которые наверняка возникнут. Охраняет дробышевцев только гнолы. Махно сопротивлялся решению главы клана, но Бер оставался непреклонен. Во всяком случае, Александру стало спокойнее, зная, что главным останется доверенный человек, а хаш его прикроют, если что. Если честно, то хотелось просто побыть немного одному. Тем более считал, что никакой опасности не подвергается на территории союзников, да еще после произошедшего. Снаряд в одну воронку не падает. По крайней мере, хочется верить не в один и тот же день. Микроавтобус подкатил к воротам двухэтажного дома генерала и Бер заглушил двигатель. Посидел внутри салона, собираясь с духом. Заметив, что пара охранников, дежуривших снаружи, занервничали, при виде припарковавшегося постороннего автомобиля, решил не ждать и не нервировать вооруженных людей без необходимости. Александр покинул кабину, хлопнув дверью, поправил ремень закинутого за спину автомата и направился к своей цели. Его не узнали или сделали вид, что не узнали? Куда прешь? Грозно, но с линцой в голосе спросил ближний охранник, при этом не забыв слегка довернуть ствол автомата в сторону прибывшего. Александр ответил, что раньше этих двоих никогда не видел. оба словно братья, похожи друг на друга. Впрочем, так оно, наверное, и есть, слишком уж черты лица однотипные. Разве что заговоривший с ним выглядит года на два на три помоложе, чем второй. Не пру, а иду к своей невесте». «Стой, где стоишь, жених!» — прервал Александра солдат. «Разворачивай свою колымагу, иду и обратно. Приемный день женихов по четвергам». Бер по глазам увидел, что его все-таки узнали, и тем не менее позволяют себя вести странно вызывающе. В груди зародилась злость. Сфера среагировала на эмоциональное состояние своего хозяина. В теле моментально почувствовалась легкость, усталость будто смыла под освежающим холодным душем. Охранники только на секунду замешкались, отметив произошедшие изменения в облике Александра. «Наверняка снова засветились глаза». Этого секундного замешательства вполне хватило, чтобы достаточно уверенно нейтрализовать генеральских бойцов. Церемониться с ними не было никакого желания. Бер попросту телекинезом повалил охранников на землю и придавил силой так, что люди застонали. Он медленно подошел к ним и процедил сквозь зубы. «Ты плохо считаешь. Сегодня как раз четверг». «Хочешь поспорить?» «Нет», — сдавленно прохрипел молодой. «Так какой сегодня день недели?» Александр еще сильнее вдавил охранника в старый потрескавшийся асфальт. «Четверг!» Уже со стоном боли процедил сквозь зубы охранник. «Вот видишь, как все просто оказывается». «В общем, так, хлопцы, слушайте меня внимательно». Генерал погиб, как и некоторые другие офицеры. Вы наверняка слышали грохот. Возле штаба произошел бой с дробышевцами. Дернитесь, размажу здесь же тонким-тонким слоем». «Достаточно внятно и понятно», — сказал. «Да, все предельно ясно, Александр Сергеевич», — ответил старший по возрасту. «Так все узнали», — констатировал Бер. «Какого тогда ляда устроили здесь цирк? Приказ генерала никого не пускать, вообще никого, даже вас». «Ясно», — сказал Бер, «хотя ему не было понятно ровным счетом ничего». с какого перепугу Быстрицкий переменил свое отношение к нему. Теперь-то значение это не имело особого, однако позже все равно стоит прояснить данный момент. Какая-то же птичка напела, раз он принял такое решение. И вот этой птичке желательно открутить голову, дабы остальным уроком послужило. «Сколько охранников внутри?» «Трое и домработница», — ответил все тот же старший. «Сейчас вас отпущу». Надеюсь, урок пошел на пользу, и никаких враждебных действий с вашей стороны не последует. Без обид, мужики. После боя у меня нервы на пределе. А когда я психую, мои враги зачастую умирают. Доступно объяснил. Более чем! Прохрипел теперь уже младший. Поклан отступил на пару шагов назад, чтобы контролировать ситуацию лучше, и отпустил обнаглевших бойцов. Те поднялись с земли, вид они имели изрядно пришибленный. «Вы случаем не братья?» «Братья», — ответил младший. Так и думал. «Открывайте, заеду внутрь», — потребовал Александр. Старший подбежал к воротам и скрылся за калиткой. Послышалась возня внизу ворот, после чего массивные створки чуть распахнулись. Охранник схватился рукой за край и открыл сначала одну половину ворот, потом вторую. Бер вернулся на место водителя, завел двигатель и завел машину на территорию. Створки за микроавтобусом закрылись, но он уже не обращал на действия охранников внимания. Его охватил мандраж перед тяжелым разговором. Александр поднялся на террасу и постучал в закрытую дверь. Он чувствовал, внутри на стуле сидит третий охранник, который, заслышав стук, поднялся и направился ко входу. «Мужики, вы?» «Пароль!» — явно дурачась спросили за дверью. «Паша, открой!» — потребовал старший охранник, подошедший к Александру. Дверь в дом тут же распахнулась. «Это кто?» — удивился Паша при виде Бера. «Конь в пальто!» — буркнул Александр. И безапелляционно левой рукой отодвинул преградившего путь охранника. «Где Даша?» — потребовал ответа глава клана, краем глаза отметив, как старший брат показывает жестами Павлу не препятствовать. «В кабинете своего отца вроде бы книгу читает», — ответил Паша. «Продолжайте нести службу». Приказным тоном сказал Бер. «А что случилось в городе?» насторожился Павел. «Вроде как генерал погиб», зашептал старший охранник, чтобы никто не услышал. Паша также шепотом, не сдержавшись, выматерился. Александр пересек холл, пару раз стукнул по темному дереву двери в кабинет и, не дожидаясь ответа, вошел. Дарья сидела на кожаном диване, забравшись на него с ногами и действительно читала книгу. Она уже собралась возмутиться вторжением, но, увидев, кто появился на пороге, С коротким визгом вскочила и бросилась на шею Александру, выцеловывая небритые щеки. Не удержавшись, Бер крепко обнял девушку. Даша, заметив, что Александр грязный и явно подавленный, слегка отстранилась. «Что случилось? Мы слышали выстрелы и грохота, в окно виделся смерч. Так жутко стало». Бер тяжело. Протяжно выдохнул, глядя девушке в глаза. «Очень хотелось отвести взгляд, но он усилием воли не стал этого делать». Дарья побледнела, будто уже до первых сказанных слов все поняла. «Прости, моя родная, мы не успели ничего предпринять. Твоего папу убили люди барона». Дарья отстранилась дальше, спрятала лицо в ладони и зарыдала. Александр притянул ее к себе, подвел к дивану и усадил буквально насильно, крепко приобняв. В голове роились мысли, что нужно сказать нечто в утешении. Однако ничего... Не получалось вымолвить, нужные слова не находились, лишь только гладил по плечу, уткнувшись губами девушки в висок. Захват власти прошел стремительно и без кровопролития. Никифоров будто давно готовился к такому развитию событий. Бер пока спрашивать не стал, хотя, зная Вячеслава, не удивился бы, что так оно и есть. Не последнюю скрипку в деле объединения общин сыграли полковники Талалаев и Токарев. Оба за последний год приобрели огромное влияние в окружении Быстрицкого. Первый командовал самой боеспособной частью. Второй в настоящий момент руководил всей войсковой операцией против ишхидов и, по сути, являлся советником и заместителем генерала по военным вопросам. Конечно, дойди дело до разборок вообще не вывешников. Ли бы полковник Токарев занял место патрона. По сведениям Никифорова, власть скорее захватит новый адъютант Быстрицкого майор Серебряков. Тот еще жук, любитель интриг и власти. Клановцам несказанно повезло, что адъютант погиб придавленный балкой, сорванной бушевавшим смерчем. Так что люди барона пусть и сумели ликвидировать генерала, но вместе с тем облегчили работу Никифорову и Беру. Около 150 бойцов клана и два десятка гнолов при непосредственном участии до роты верных полковникам бойцов заняли все жизненно важные объекты в районе, контролируемом непосредственно вывешниками. Склады, мастерские, административные здания. водозаборную станцию, казармы и ключевые КПП. В итоге к вечеру можно было констатировать, что две самые крупные общины Зареченска объединились. Естественно, проблемы в ближайшем будущем обязательно возникнут. Не всем такое объединение придется по душе. Но, как сказал Никифоров, на войне за выживание людей как вида со всякими несогласными нужно расправляться, не оглядываясь на отсутствующие Женевские конвенции. фраза вячеслава чем то напомнила беру высказывание римского полководца отчаянные времена требуют отчаянных мер столь беспринципный подход не был особо по нраву александру но он понимал без проявления жесткости им не справиться. уже поздно ночью уставший бер отправился к дому генерала где его ждала не только дарья но и ксения со своим мужем юрой маховым он попросил их приехать и побыть с девушкой не хотел оставлять дашу одну в трудный период ее жизни Не абы какая замена собственному присутствию, но лучше с его родственниками, чем останется наедине с тягостными мыслями и будет чувствовать себя брошенной. Ворота открыли те же братья, которых недавно пришлось поставить на место. Менять охрану Александр не стал. Решил, что раз генерал доверил этой пятерке бойцов жизнь и здоровье своей дочери, то на них вполне можно положиться. Бер добавил к охране двоих солдат из клана, на всякий случай. И Это не считая вооруженного мужа Ксении, ставшим... за последний год неплохим солдатом. Махов заматерел, наработал опыт и оброс мышцами. Сестра пыталась как-то уговорить Александра по родственному продвинуть мужа по службе, только Бер не согласился, хотел криво толков. Пусть Юрий сначала проявит себя, тогда ни у кого не возникнет сомнений в его профпригодности, как будущего командира. И хоть Ксения на Александра надулась за отказ, сам Юра воспринял позицию главы клана вполне нормально и с пониманием, за что Бер ему оставался благодарен. По-быстрому, разместив прибывших с ним телохранителей, представленных Никифоровым, направился сначала искать Ксению, чтобы узнать, как себя чувствует Даша, прежде чем идти к ней. Ксению не нашел, его встретил Махов и сообщил, что обе девушки нарыдались и уснули в одной спальне. Александр к стыду почувствовал немного трусливое облегчение, потому как не испытывал желания окунаться в горе своей любимой. Тем более уходил со скандалом. Она наверняка до сих пор на него злилась, что не пустил к погибшему отцу. Незачем ей смотреть на единственного родного человека, да и опасность могла еще присутствовать, а рисковать ей не было никакого желания. Бер, не раздеваясь, завалился на шикарный диван, стоящий в холле, и закрыл глаза, намереваясь часа три-четыре поспать. Завтра предстоял тяжелый день. Необходимо будет не только подтвердить свою власть, но и выдержать похороны генерала. Вяла подумалась перед сном. Как теперь справиться с целой кучей проблем, ведь количество народа под его началом нынче составляет больше половины населения города. Утро выдалось на редкость пасмурным. Такое бывает летом очень редко. Словно погода сочувствовала потерям. Тучи клубились в вышине, подгоняемые ветром, но дождя ждать точно бессмысленно. Дарья стояла у могилы, такая же хмурая, как небо над головой и с сухими глазами. Выплакала слезы еще вчера. Люди подходили, бросали поднятые горсти земли в яму с опущенным гробом. Священник что-то бормотал непонятное. Его никто не слушал. Сегодня хоронили не только генерала, а еще семь офицеров и солдат, погибших от рук Постриганова и Коромыслова. Последнего сегодня тоже закопали чуть раньше. Никто по нему не страдал. Никто не присутствовал, кроме самих землекопов и нескольких человек, приверших и опустивших тело в приготовленную яму. Ему даже гроб не сколотили. обернув несколько слоев старой ткани. Деревья в степени растут, не каждому усопшему хватает на гроб, тем более, если он предатель. А с выжившим Постригановым предстояло поговорить в скором времени, и Бер желал задать много вопросов. Валентина Николаевна отстранила сына от пребывающей в ступоре Даши и попыталась утешить по-своему, по-женски. Александр молча дошел в сторонку. Он слышал шепот матери, уговаривающей девушку поплакать, не копить слезы, только Дарья никак не реагировала. Ее отстраненность пугала. Что в таких случаях говорить, как успокоить, Александр слабо представлял. Уж лучше бы и правда поплакала, чем видеть такую замкнутость. Оставалось надеяться, что, несмотря на столь печальные обстоятельства, Даша возьмет себя в руки. В другое время Бер обязательно не оставил бы ее в таком состоянии. Обстоятельства же предполагали поступить иначе. Сразу после похорон запланировано совместное совещание руководителей и старших офицеров бывших крупнейших общин. Предстояло наметить дальнейшие действия по окончательному объединению и по согласованному ведению боевых действий. Вопросов и проблем наметилась прорва. Требовалось провести новые назначения и перестановки в единых армии и администрации. Бер, Никифоров, Талалаев и Токарев вчера не обсудили новые перестановки еще вчера. Также приняли принципиальное решение поставить во главе города Александра. Не за даром, конечно же. Тут уж ничего не поделаешь, придется идти на уступки соратникам. В ближайшей перспективе отдыхать не выйдет от слова совсем. Бер понимал, что часть горожан, не пожелавших по разным причинам примкнуть к кому-либо и продолжающих жить на территории города, как им вздумается, придется заставить покориться. Решиться поступить так по отношению к людям непросто, как кажется. ведь совсем недавно приходилось многим из них отказывать из за нехватки ресурсов а тут вдруг такая смена курса однако выбора не оставалось ты или берешь власть над всем городом и расписываешься в собственной беспомощности уж лучше самому верховодить и контролировать всех и вся чем допустить очередную анархию что приведет к гибели переживших переносы свалившиеся невзгоды да и большинству людей давно надоело лицезреть вокруг бардак постоянно бояться и голодать Александр знал, что многие готовы принять власть над собой хоть черта, лишь бы наконец наступил относительный покой. Если появится твердая уверенность увидеть в обозримом будущем подобие прошлой жизни, то за ним пойдут. Бера сам не прочь дожить до такого времени, но чтобы увидеть, его придется выложиться без остатка и как бы не до самой последней капли собственной крови. Пришла пора зародиться человеческому государству и встать в руля нового образования. От осознания предстоящей ответственности становилось дурно. Только какие альтернативы? И не дадут бросить все на полпути. Тут, как говорится, короля играет свита. «Пойдем отсюда, Саша. Я больше не могу здесь находиться». Послушался рядом родной нежный голос. Бер отмер, выбросив из головы нахлынувшие мысли, и повернулся к Даше. В груди разлилось тепло. Он кивнул. Взял девушку под руку и повел к машине, ожидающей за оградой кладбища. Пускай заканчивают без них. Без неприятностей не обошлось. На третий день после похорон генерала группа офицеров предприняла попытку переворота. Все представители новой власти собрались в здании горводоканала, наспех переоборудованном под штаб армии и администрации города. Старые признали непригодным. В нем весь верхний этаж и крышу практически заново требовалось отстраивать, а для капитального ремонта нет ни людей, ни времени. На первом расширенном оперативном совещании все и случилось. Удачный момент подобрали заговорщики. Александр слушал внимательно доклад Никифорова по результатам деятельности части его подчиненных, отвечающих за агитацию населения, не пошедших ранее ни к Быстрицкому, ни под защиту клана. Таковых оставалось еще немало. Как правило, мелкие общины не представляли угрозы, не мешали, но и не помогали. Существовали в собственном замкнутом мирке. С одной стороны, на них не требовалось тратить ресурсы, особенно продукты питания. С другой, отказники практически не участвовали в обороне города, ожидая, чем все обернется. Однако имелись и немногие группы, способные создать хлопоты. В основном они представляли собой этакую помесь шаек и охотничьих артелей. Когда в прошлом клан и ВВшники чистили город от обнаглевших банд, общину условных охотников старались не трогать без нужды. Во-первых, чтобы не распылять силы, а во-вторых, последние поставляли жителям изрядное количество мяса, снижая продуктовую нехватку. Так что определенная польза перевешивала недостатки. В нынешней изменившейся ситуации с Махновщиной настала пора кончать. Следующий вопрос, ожидающий решения сегодня – распределение продуктов питания между военнослужащими и мирным населением, основываясь на данных о состоянии общих запасов бывших союзников. После чего намеревались обсудить раздачу руководящих постов. Больше всего Берни желал заниматься именно этим, потому как предвидел, что все это обернется очередными интригами. Некоторые уже порывались вернуть понятие министерства, видать, название должности министр грело эго претендентов. Александр категорически противился возвращению к старым правилам. Население слишком мало, и плодить чиновничий аппарат выглядело бы сущей глупостью и не прибавит популярности руководству. Пока что Бер планировал создать четыре департамента обороны и правопорядка, науки и образования, строительства и промышленности и сельского хозяйства. Он считал, для управления городом этих структур окажется вполне достаточно. Александр, задумавшись обо всем одновременно, не сразу услышал посторонний шум за окнами, Первым отреагировал Вячеслав, прервал доклад и заорал «РПГ!». Убера похолодело в груди, а на затылке вздыбились волосы. Стоит только реактивные гранати залететь и в помещении мало кто выживет. Александр действовал на одних инстинктах. Восприятие окружающей действительности будто смахнули в сторону, заменив реальный мир расцвеченным всевозможными энергиями. Первое, что он сделал, и даже не особо осознавая как, Выплеснул большую часть доступной ему магии наружу, выставив перед стеной здание силовое поле. Вышло почти мгновенно создать щит, аналогичный тому, что вплетен в структуры ишхитских амулетов, разве что масштаб несопоставим. Бер взял за физическую основу стены здания в качестве накопителя самого себя. При этом одновременно с этим действием пытался отвести телекинезом в сторону летящие с бешеной скоростью выстрелы. Не успел. Из трех гранат отклонил вверх всего одну, остальные врезались в щит и подорвались, врезавшись в нежданные препятствия. Несмотря на то, что сами гранаты рванули на улице, ударная волна проникла сквозь ослабевшую защиту и продолжила нестись вперед, выбила стекла из частично старые деревянные рамы. Собравшиеся всякое испытывали на собственной шкуре, а повидали еще больше, особенно оказавшись в новом мире, поэтому, услышав предупреждающий крик Никифорова, попадали на пол. активировали личные щиты и укрылись за мебелью в отчаянном стремлении уцелеть. Никто о попытки убежать не предпринял. На ногах остался только один человек – Александр Бер. Необходимость четко видеть картину происходящего заставляла оставаться на месте, чтобы не тратить лишние секунды и противостоять первому натиску. Что последует и второе, он нисколько не сомневался. «Щиты на удивление выдержали». Хотя, будь такая возможность, Александр обязательно попытался избежать риска. Без раненых, правда, не обошлось, но подобный исход лучше, чем распрощаться с жизнью. Присутствующие повскакивали, помогая пострадавшим и оглушенным, без понука не устремились прочь из опасной зоны. На улице и на первом этаже разгоралась, судя по интенсивности, жаркая перестрелка.